1789. 3 июля 1789 года было днем не вполне обыкновенным в зимнем дворце, можно даже сказать днем суетно-волнительным. В трех просторных комнатах, находившихся на расстоянии одного потайного лестничного пролета от покоев императрицы, сдувались последние пылинки с ковров и мебели перед вселением сюда секунд ротмистра Платона Александровича Зубова. За время, прошедшее после революции 1762 года, Зубов становился десятым публично возвышенным фаворитом императрицы. Предыдущий, Мамонов, при посредничестве самой Екатерины, был две недели назад обвенчан с девицей Щербатовой и вышел от дворца с почестями. Мамонов жестоко обманул императрицу, как не раз бывало обманывали ее и другие, начиная с Григория Орлова. Год слишком он вел свой роман с Щербатовой, а Екатерина узнала об этом последний Поплакала, попеняла на неблагодарность, выслушала оправдание, усмехнулась горько, сказала «нет» и велела их обвенчать Сама готовила молодую к подвенечному выходу, и хоть говорят, что нарочно пырнула ее до крови булавкой, на свадьбе показалась веселой и, как всегда, с естественно непринужденным выражением лица и плавно величавой осанкой фигуры. Один иностранный дипломат, сравнивая пожилую дородность Екатерины с крепкой молодой полнотой Марии Федоровны, замечал, что в России женщины скоро толстеют. Наверное, климат такой. Чтобы скрыть свою полноту, которую наделило ее все истребляющее время, она носила широкие платья с пышными рукавами. Ей уже исполнилось полных 60 лет, и 45 из них она жила безвыездно в России. А секунд ротмистр Платон Александрович Зубов был тонкий, стройный гвардейский красавчик 22 лет. 4 июля он был произведен сразу в полковнике и флигель адъютанты, а через два месяца пожалован генерал-майором только Павел будет так производить своих любимцев. Никто и не подозревает в Зимнем дворце 3 июля 1789 года, что скоро этот красавчик оттеснит от трона всех первозванных вельмож и до самой смерти своей митрессы останется горделивым хозяином Петербургского двора». Тем паче никто в Петербурге не подозревает 3 июля, что в эти минуты делается на другом краю континента, в городе Париже. Тамошний календарь опережает наш на 11 дней. И сегодня там 14 июля, день, пресекающий историю на две неравные части. Новая часть — пока так мала, что в ней нет еще ничего, кроме одного вдребезги разбиваемого сейчас тюремного замка. Мы узнаем об этом через три с лишним недели, 27 июля по нашему стилю. По их стилю это будет уже почти середина августа. Приедет курьер из Парижа с рассказом о взятии Бастилии. Так же, как через десять лет... Павел, один из первых в Европе, почувствует в объявлении Наполеона первым консулом конец французской революции. Сейчас, в парижских волнениях, он один из первых увидел разлом истории. Говорят, он очень негодовал на робость Людовика XVI. «Что они все там толкуют? Я тотчас все бы прекратил пушками!» Логично. И напоминает картечами по саранче. Говорят также, что Екатерина отвечала сыну, «Пушки не могут воевать с идеями. Если ты так будешь царствовать, то недолго продлится твое царствование». Этот анекдот, хотя и плоско, но сходно с устойчивыми предубеждениями о разумах Павла и Екатерины, суммирует их исторические воззрения. Павел в этом анекдоте – лицо, осознанно противоборствующее смыслу и ходу новейшей истории. Екатерина — персона, сама позаботившаяся о внесении в этот ход нового смысла. Однако в этом же самом анекдоте, при перемещении его в другие контексты, начинают слышаться отголоски совсем других значений. Сквозь диалог Павла и Екатерины проступают всемирная проницательность наследника и ограниченный патриотизм Екатерины. То есть, попросту говоря, Павел видит в разрушении Бастилии символ будущего разрушения мироздания и, выставляя пушки в защиту одного замка, пусть тюремного, но все равно замка, становится на стражу всего построенного человечеством в течение веков. А Екатерина, констатируя неизбежность победы идей над пушками, тем самым попустительствует всеобщему разрушению, легкомысленно полагая, что до России французская беда не докатится. Более того, если расширить контексты, следует припомнить, что наша императрица после известия о начале революции стала рассчитывать, какие выгоды можно извлечь из ослабления Франции и из втягивания во французскую ферментацию других европейских держав. «Я все ломаю себе голову», — признавалась она в конце 1791 года, — «чтоб подвигнуть венский и берлинский дворы — в дела французские, и развязать себе руки. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтобы они были заняты и мне не мешали. Да, Екатерина говорила, что вся эта сволочь не лучше маркиза Пугачева. Да, король и королева пытались бежать по паспортам, добытым для них русским посланником в Париже по поручению Екатерины. Да, она слегла в постель, узнав о казни Людовика XVI. Дипломатические отношения с Францией были разорваны, торговля прекращена, беженцы-аристократы нашли у нас кров. Екатерина помогала деньгами восстановлению королевской власти. Но ни одного батальона она не поставила против мятежных французов. И пушки ее стреляли не в Париже, а в Варшаве, и она все еще надеялась, что будут стрелять в Константинополе. Она верила в разумность мироустройства и не верила мистическим символам.